Глава восемнадцатая. Мир за окнами съеживается, темнеет по краям, чернеет в середине. Из леса появляются охотники, бредут по газону как птицы переростки. Мне прискучило ждать возвращения Каннингема, я ухожу из апартамента в библиотеку проверить записку в энциклопедии и сразу же сожалею о своем опрометчивом решении. Прогулки по особняку лишили меня сил. Неповоротливое тело становится еще тяжелее. Вдобавок в доме царит суета: служанки взбивают диванные подушки, расставляют букеты цветов, мельтешат косяками испуганных рыбешек. Я пристыжен их бойкостью, подавлен легкостью их движений. Добираюсь до вестибюля, а там уже полным полно охотников. Они стряхивают с одежды капли дождя, на полу собираются л у ж и ц ы Кажется, что ливень вымыл все признаки жизни из этих промокших сизых от холода людей. Судя по всему, их день прошел ужасно. Опустив глаза, б о я з л и в о прохожу мимо, надеясь, что среди г р и м а с н и ч а ю щ и х бедолаг нет лакея. Если верить Люси Харпер, то у него расквашен нос, то есть в иных о б л и ч ь я х я способен ему противостоять. А к тому же теперь его легко отличить от других. Разбитых носов н и у кого не обнаруживается, и ко мне возвращается уверенность. Охотники раступаются, с дают мне пройти. Ковыляю в библиотеку, где тяжелые шторы уже задернуты. В камине горит огонь, в воздухе витает тонкий аромат. Толстые свечи в подсвечниках испещряют темноту дрожащими мазками теплого сияния, освещают т р е х л женщин. Которые, раскрыв книги на коленях, уютно устроились в креслах. Бреду к шкафу с энциклопедией, сумраки ощупываю полку. Пусто. Беру свечу с ближайшего столика, подношу к полке. Энциклопедии нет. Вздыхаю тяжело, протяжно, будто сдуваются мехи какого-то жуткого приспособления. Только сейчас осознаю, как надеялся и на затей с энциклопедией, и на возможную встречу с теми, чей облик п р и м у в будущем. Мне нужны не только их знания, я хочу изучить их как свое отражение в зеркале, обнаружить какую-то повторяющуюся неизменную черту характера, оставшуюся в сохранности, не принадлежащую другим. Без этого мне трудно определить границы своей личности, черту, отделяющую меня от той или иной постаси. Ведь сейчас разница между мною и лакеем заключается лишь в разуме, который я занимаю. Под гнетом долгого дня я устало опускаюсь в кресло напротив камина. Там весело потрескивают дрова, над ними колышется мерцающий жар. Внезапно горло перехватывает, мне нечем дышать. В языках пламени виднеется энциклопедия. Она прогорела до тла, пока еще сохранила форму, но вот-вот рассыплется в залу. Это дело рук Лакея. в з д р а г и в а ю как от удара. Именно этого и добивался злодей. Он повсюду опережает меня на шаг. Ему мало простой победы. Он хочет, чтобы я об этом знал. Он меня запугивает. Он жаждет моих мучений. Потрясенный дерзким злодеянием, я рассеянно смотрю в огонь, швыряю на костер все свои дурные предчувствия, но тут меня окликает Каннингем. Лорд р е й в е н к о р т где вас черти носят? Сердито отзываюсь я, не в силах справиться с раздражением. Он обходит моё кресло, становится поближе к огню, греет руки. Похоже, он долго бродил под дождем и хотел успел переодеться в сухое, влажные волосы еще р а стрепаны после полотенца. Хорошо, что сварливость р е й в е н к о р т а никуда не исчезла, н е в о з м у т и м о говорит он, а то я бы р а с т е р я л с я если бы меня каждый день не отчитывали. Вот только не надо изображать из себя неповинную жертву, г р о ж у я пальцем. Вас очень долго не было. Хорошо и быстро не бывает, говорит он. И швыряет мне на колени какую-то вещицу. Я подношу ее к свету, гляжу в пустые глазницы фарфоровой маски с клювом. Мое раздражение немедленно испаряется. Покосившись на женщину, которая с любопытством смотрит на нас, Каннингем понижает голос. Маска принадлежит типу по имени Филип Садклив. Служанка заметила ее в гардеробе, а я дождался, пока все уйдут на охоту, и украдкой проверил его спальню. Там же обнаружился и цилиндр и широкий длинный плащ, а еще записка, подтверждающая встречу с лордом Харткаслом на балу. По-моему, нам надо с ним поговорить. Я хлопаю рукой по колену, у х м ы л я я с ь во весь рот. Отлично сработано, Каннингем. Я так и думал, что вас это обрадует. К сожалению, х о р о ш и е н о в о с т и этим мы о г р а н и ч и в а ю т с я Записка в колодезной кладке, адресованная мисс х а р т к а с л оказалась весьма, весьма с т р а н н о й Как это? Спрашиваю я, прикладывая маску к лицу. Фарфор какой-то липкий, неприятно холодит кожу, но в целом маска мне подходит. Ее подмочил дождь, но я смог разобрать слова. Держитесь подальше от м е л и с е н д а р б и а под ними примитивное изображение крепости. Больше ничего. Да, странное предупреждение. Предупреждение, по-моему, больше похоже на угрозу. Возражает Каннингем. Я вопросительно изгибаю бровь. п о вашему м е л и с е н Дарби з а к о л и т э Велину в я з а л ь н о й спицей? Не сбрасывайте старую даму со счетов. Он в о р о ш и т к о ч е р г у й угли в камине. Было время, когда ее боялись многие обитатели Блэкхита. Она способна разузнать любой секрет и не гнушается воспользоваться самыми низкими методами. По сравнению с ней Тед с т е н у а н просто дилетант. Вам доводилось иметь с ней дело? Не мне, а р е й в е н к о р т о Он ей не доверяет. Он, конечно, с в о л о ч ь т а еще, но далеко не дурак. Я п р я м о это к сведению. А с Себастьяном Беллом вы виделись? Пока нет, но вечером обязательно встречусь. Я о загадочной Анне я ничего не выяснил. Ничего страшного, она сама меня о т ы с к а л а Я рассеянно ковыряю трещину в кожаной обивке кресла. И что ей понадобилось, неизвестно. А откуда она вознает? Это мы тоже не обсуждали. Она вам друг? Возможно. Значит, встреча прошла успешно? С усмешкой спрашивает он, откладывая кочергу. Кстати. Вам пора бы принять ванну. Ужин восемь, а от вас простите, пованивает. Не будем создавать лишние проблемы. К вам и без того относятся без особой приязни. Он делает шаг ко мне, но я отмахиваюсь. Нет, вам предстоит весь вечер следить за э в е л и н о й Я неуклюже пытаюсь преодолеть силы земного притяжения, но она отчаянно сопротивляется. Зачем? Недоуменно хмурится он. з а т е м что кто-то хочет ее убить. Но ведь убийцей могу быть и я. Замечает он, как бы между прочим, словно ненароком упоминает о своей любви к м ю з и к холлу. Ошеломленный этим замечанием, я падаю в кресло. Сиденье подо мной трещит. р й в е н к о р т полностью доверяет Каннингему, и я не усомнился в этом доверии, хотя знал, что у камердинера есть какая-то зловещая тайна. Иными словами, он тоже входит в круг подозреваемых. Каннингем многозначительно касается носа. Вот именно. Поразмыслите над этим. Он закидывает мою руку себе на плечи. Пока вы будете принимать ванну, я р а з о щ у Бела, но, по-моему, вам самому лучше проследить за Евелиной. А я от вас не отойду ни на шаг, так что подозревать меня не зачем. Мне и без того хватает неприятностей. А тут еще вы восьмером начнете гоняться за мной по дому и обвинять меня в убийстве. Как вы все складно излагаете, говорю я, краем глаза наблюдая за Каннингемом. Ну, я же не всю жизнь служил коммердинером. А кем еще вы служили? Рассказ о моей жизни в наш уговор не входит. Он с усилием поднимает меня из кресла. Тогда расскажите, что вы делали в спальне Хелены х а р т к а с л предлагаю я. Вы листали ее дневник и смазали в нем записи. Сегодня утром у вас все пальцы были в чернилах, я заметил. Он удивленно присвистывает. Надо же, какой наблюдательный. Голос его становится тверже. Странно, что вам не известно о моих порочных связях с х а р д к а с л а м и Что ж, в таком случае вас ждет сюрприз. Вы поспрашиваете, вам с удовольствием обо всем расскажут, хотя особого секрета в этом нет. Это вы взломали дверь Каннингем? спрашиваю я. Украли два револьвера и выдрали страницу из дневника? Нет, я ничего не в з л а м ы в а л Меня пригласили войти, отвечает он. На револьверах я ничего не знаю, а дневник был цел. Я его своими глазами видел. Конечно, я бы и сам объяснил, чем именно я там занимался и почему меня не зачем подозревать. Но на вашем месте не поверил бы ни единому моему слову. Короче говоря, разузнайте все это сами, тогда будете уверены, что все это правда. Каннингем помогает мне о б л и в а ю щ е м у с я потом подняться на ноги, утирает испарину с моего лба, вручает трость. А скажите-ка, Каннингем, с какой стати вы подались в к а м е р д и н е р ы Он замирает, невозмутимое лицо мрачнеет. Иногда образ жизни выбирать не приходится. Хмуро произносит он. Ну пойдемте, нас ждет убийство.